Рим, 18 ноября 1988 года. Он стоял спиной к дверям и не повернулся даже тогда, когда в номер требовательно постучали. Он просто молча смотрел в окно, словно не реагируя на происходившее вокруг. В номер постучали ещё раз. Не поворачиваясь, кивнул головой. Сидевшие за его спиной двое мужчин вскочили и, быстро подойдя к дверям, открыли их, В номер вошёл плотный, широкоплечий господин. Большое широкоскульное лицо его с припухшими веками под глазами выражало испуг. Он обвёл присутствующих тревожным взглядом. Не поворачиваясь, стоявший у окна грозно произнёс. «Ну, это не они!» — залепетал вошедший. «Это совершенно точно не они!» «Мы сумели через наших людей в США достать фотографию этой самой Моники Вигман. Там она работала под другим именем. Это... не она. Да и другой не похож на Ричарда Саундерса. Это не дронга Стоявший у окна, не поворачиваясь, сказал. «Значит, мы их упустили». «А... не нашёлся, что ответить его собеседник». «Наверное, да». Судорожно вздохнул он. «Что будем делать?» «Не знаю». «Растерялся вошедший. Может, их ликвидировать?» На этот раз стоявший у окна повернулся к нему, внимательно посмотрел, чуть усмехнулся и чётко сказал «Шёл вон». Вошедший не заставил себя упрашивать, и, пятясь задом, через несколько секунд исчез из комнаты. Стоявший у окна снова повернулся, глядя прямо перед собой. «Куда они могли деться?» Едва слышно произнёс он и, повернувшись, быстро сказал «Соедините меня с Росетти». Через минуту ему протянули трубку. «На проводе Росетти». «Чезаре, здравствуй, это я, Вебер. Ты знаешь, наши люди их упустили. Видимо, твой человек в Париже был блефом с самого начала. Да, нас обманули, подсунули других, а наша парочка сейчас резвится где-нибудь в Америке. Мы... «Не знаем, что они знают, а это сейчас особенно опасно. Да, я постараюсь что-нибудь сделать». Он притянул трубку. Стоявший за ним молодой человек подобострастно взял её. «Скалер был включён?» — спросил Вебер. «Конечно!» — обиженно произнёс молодой человек. «Все, кто следил за этой парой здесь, в Риме, вышли из игры». Требовательно сказал Вебер. «Никаких контактов, никаких встреч». «Интерпол переиграл нас. Кого можно тихо убрать, уберите. Кого нельзя, чёрт. С ними они всё равно ничего не расскажут. Срочные телеграммы в Парагвай, Чили, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Перу, Боливию. Пусть они ищут этого дронга». «А эту парочку подставных лиц не нужно трогать?» — спросил молодой человек. Вебер и на этот раз не повернулся. Он просто покачал головой. «Ты такой же дурак, как и все остальные». «Думаешь, Интерпол разрешит тебе просто так подойти к этим двоим и вытащить своё оружие? Тебя заберут сразу, как только ты подойдёшь к ним на расстояние ближе ста шагов. Тем более, что твоя физиономия, кажется, известна в этой организации». Молодой человек обиженно засопел носом. «Передать по всем нашим каналам. Осведомитель в Интерполе оказался предателем, либо дураком, что ещё хуже. Никаких контактов с ним не иметь». «Найти какого-нибудь подставного дилетанта-убийцу, пусть попытается убрать нашего связного в Интерполе. Если удастся, хорошо. Если не удастся, ещё лучше. Во всяком случае, Интерпол будет знать, что мы пытались отомстить. Хотя я прекрасно знаю, что теперь к нему не подберёшься. Но пусть они думают, что среди нас тоже есть много дилетантов. Заказать билеты на Сантьяго на завтра. Как там наши гости? Миура и Шварцман уже прибыли в Рим». но пока ждут нашего условного сигнала. Передайте им, чтобы выезжали в Южную Америку. Надо быть поближе к месту действий. Я всё-таки думаю, что Дронго полетел именно туда из-за информации этого ублюдка Рубио. Какой дурак этот Грубер. Как только мы могли его послушать. «Я начинаю думать, что работаю в организации безголовых. И считаю, — продолжал Вебер, — что этот дронга скорее всего, постарается выйти на одного из тех, о ком он мог слышать или знать. Это Робинат в Бразилии, Грубер в Аргентине, Торнер в Парагвай или я в Чили. Если он приедет ко мне, это не так страшно, но он может поехать в другое место. У нас осталось меньше трех недель. Всем троим передать, пусть готовится встретить гостей». он вдруг на мгновение остановился и затем рассмеялся неприятным лающим смехом. А всё-таки молодец этот голубь. Полчаса слежу за ним. Там между трубами застрял кусок хлеба. Как он туда попал, ума не приложу. А голубь столько мучился, но всё-таки достал этот хлеб. Молодой человек, стоявший за его спиной, недоуменно переглянулся с другим находящимся в комнате. Тот пожал плечами. «Выполняйте», — коротко бросил Вебер, отходя наконец от окна.